Глава шестая Ожидаемого не случилось. Я терпеливо ждал. В одиночестве. Кира заснула на диване. Несмотря на свои рассказы о нервах и кофе, будоражащих сознание. Она отключилась первой, долго зевая и старательно бодрясь. Орб вырубился на кресле. Как-то разом, моментально, будто ему в лоб выстрелили. На половине фразы откинул голову на спинку и замер. Разноцветные нити на козырьке бейсболки почти скрыли лицо. Я продолжал сидеть и ждать. Не знаю почему, но бодрость в теле и голове потрясающая. Я готов горы свернуть. И я никак не готов заявить, что душевную и физическую бодрость мне даровал чаек по рецепту отца. Остальных-то отключила намертво. Что-то внутри моей, вроде бы усталой и требующей отдыха голове, гудело в напряжении. Так гудят линии электропередач. И это не было натужным гудением. Вот-вот отключусь, работаю из последних сил. Нет. Я изнывал от нетерпения и внутренней злости. Пришлось постараться, чтобы разобраться в себе. Последние сутки опять начали появляться тайны. Опять что-то приходится скрывать. Вот, вроде бы, разобрался я со всеми тайнами. Остались лишь мелкие загадки. Мне больше не приходится никого бояться, ибо Великий Поход успешно завершен, и уже никто не в силах этот факт изменить. Но, как оказалось, радовался я рано. Внезапно мир Вальдиры, или некто неведомый живущий в нем, начал материализовывать мои кошмары, пусть мной же и выдуманные. Опасность-то вполне реальная. Чего только стоят страшенные кальмары и колоссальная акула? Кто этот воплотитель кошмаров? Я хоть и хорохорился, принимал небрежный вид и небрежно отмахивался, но загадка терзала душу почище, чем ржавая терка, отравленная слюной лихорадочного василиска. Ну, это точно не Жизнеслав. Явление монстров и появление в моем сне огненного дракона мало сочетались вместе, но их сочетание получалось прямо-таки зубодробительным. Монстр за кормой? Монстр во сне? Где остался спокойный уголок? В реале? Если сейчас раздастся хоть шорох из темных комнат или из-под дивана, я завяжу не хуже девчонки. И чем я навлек на свою голову новую беду? Попробую гадать но в глубине души я грешил на страшенную морскую звезду, придавленную новым материком. Ведь материк буквально только что преодолел половину пути от своего прежнего местонахождения до Старого Континента. И невероятные монстры вполне в духе этого невиданных размеров древнего стража. Ведь именно такие вот уродцы, только меньших размеров, но с той же злобностью и яростью, появляются из пребывающих по красным линиям валунов. «Почему именно я?» «Так ведь это я послужил невольной причиной его освобождения. Со мной он как-то связан. Чем связан-то?» «Стоп! Телепортация! У меня вроде бы остались еще в запасе прыжки Назарград. И если мои кошмары воплощает магия древнего стража, что с каждым мигом становится все ближе...» Возможно, он боится, что я прибуду к нему и воткну особо могучее оружие ему же куда-нибудь в область седалища? Поэтому он и старается меня уничтожить в первую очередь, как главную угрозу. Логично ведь? Вдруг маги Старого Континента соберут и начаруют что-то вроде невероятно мощного ядерного фугаса, способного если не убить, то серьезно ранить колосса, учитывая, что за себя он постоять может? и при желании не подпустит к себе ни плавающего, ни летающего врага. Чему он не сможет противодействовать, так это моей внезапной телепортации. Прыг-скок, доставил фугас, прыг-скок, блохой обратно за океан. Бум, и нет половины стража. Нет. Бред. Старые земли как раз поэтому и погружены сейчас в дикую панику. Им нечего противопоставить невероятному противнику но как теорию. Ох! Сморщившись, я помассировал виски. Голова заболела от этих размышлений и попыток использовать заумные словечки. Нахватался же я кусочков мудрости. Переварить бы теперь. Этот вариант оставлю как вполне реальную теорию. Страж обладает невероятной мощью и вполне мог материализовать такую тварь, как Глот. «Вопрос в том, зачем эту тварь потом прописывать в якобы старинных манускриптах? Вот что не вяжется. Но оставлю пока как есть и двинусь дальше». «Для чего надо было материализовать настолько ужасную тварь, как акулу размером с архипелаг? Она ведь одним прыжком из-под воды может до тамошнего космоса достать, серьезно при этом напугав бессмертных». «Вот. Ангелы не против». Нарушая все правила и законы Вальдиры появляются кошмарные громадные монстры, ангелы же даже не чешутся. Я помню рассказ о том, как с небес упал ангел, врезав атомным томагавком по греверу пробравшемуся в ясли Аньгоры. Всего лишь один темный монстр, и с небес обрушился ангельский гнев. А тут Хрельскины, Англубен Глот, рвут океан на части, но ангелы не показались. Даже краешек нимба в облаках не сверкнул. И стало быть, происходящее вполне вписывается в запланированный некий ивент. Это я поздно додумался до всего простого факта. А так-то ведь одним только своим безмятежным отсутствием бессмертные дали четко понять, все идет как и должно. Беритесь за лапти, ребятки, и расхлебывайте новые проблемы, заодно пытаясь разгадать очередную подброшенную заковыку. Уверен, что другие заинтересованные лица, клановые лидеры и прочее, догадались гораздо раньше меня и уже вовсю головы ломают, пытаясь понять, к чему сия катавасия, каково ее глобальное предназначение. Едва я это понял, на душе стало легче. Непонятностей нет. Есть чей-то тайный умысел, и меня в него впутали. А раз сумели это сделать, я каким-то образом сюда точно замешан. Как-то меня сумели сюда подвязать. Осталось узнать, как именно, и постараться развязаться. У меня сейчас своих забот выше крыши. Жизнеслав. Тут я и понял, что во мне гудит. Это желание немедленной развязки. Мне страшновато после такого нагнетания, само собой. Но при этом я прямо изнемогаю от желания закончить все прямо здесь и сейчас. Пусть вот прямо сейчас вылетит от молодецкого удара дверь, и в квартиру влетят супчики с занесенными над головой веревками и канистрами с керосином. А я встречу их достойно и вышибу обратно за дверь. Вот чего я хочу. Открытого прямого боя. Как всегда и было в моей жизни. Я, блин, дитя противостояний. Не таких, где тебя подло сжигают заживо в запертом помещении. А таких, где ты принимаешь мордой прямой удар и отвечаешь тем же. Пусть противников зачастую больше, и тут поможет не прямой бой, а хитрая тактика, но нет. Не мое. Я из тех, кто отрывает пластырь разом, а не тянет потихоньку за краешек, скрипя зубами и подвывая. Пусть враг явится прямо сейчас. Идеально, если после короткого уверенного стука за дверью раздастся уверенный голос «Ростислав, это Жизнеслав, надо бы переговорить, выйди-ка на пару минут» и я бы вышел. И плевать, что звучит бредово. И плевать, что это почему-то звучит так, будто я остервенелая моська, злобно лающая на неспешно шагающего грозного мамонта. Хотя почему мамонта? На дракона лающая. О, еще одно запоздалое открытие. У него имя заканчивается как мое. Ростислав Жизнеслав. У него даже покруче. Он жизнь славит. Идеальное имя для высочайшего жреца светлой богини Ивовы. Подавшись к экрану ноутбука, вывел на него активированный мессенджер Вальдиры, тихонько позвал «Жизнеслав, выходи!» и беззвучно рассмеялся, зажимая рот руками. «Идиот!» «Или же меня накрывает затухание, явившееся в реальном мире!» «Слишком уж надолго я в нем задержался!» «Пора в Вальдиру!» Из ноутбука никто не отозвался, а в глубине души я этого боялся. Глянул на мерцающие цифры. Ого, я просидел в ожидании полтора часа. Через полчаса нам нырять в вальдиру, а еще через полчаса громадный флагман уже должен быть в движении и полным ходом направляться к особым координатам. И где бомб? От заморского гостя пока ни слуха, ни духа. Набрал номер. Пал ответил на втором гудке. Проблема? «Все в порядке», — успокоил я его. «Гость наш так и не звонит и не пишет». «Ясно. В аэропорт я встречающего уже послал. Три самолета задерживаются, по моим сведениям. Рим, Прага и Братислава. Дождемся». «Нам через полчаса нырять в коконы. Телефон оставлю на столе». «Тебя понял. Не волнуйся, гостя встретим. Доставим в целости и сохранности». «Квартира подготовлена?» «Конечно. У нас две свободные квартиры. В одну сегодня въедет твой друг. Во вторую завтра заселятся еще трое моих ребят». «Оперативно вы? Соседи уже выехали?» «Конечно. С выносом мебели мы им подсобили. Даже цветы перенесли. На два этажа ниже и резко правее по коридору. Не переживай, все к обоюдному удовольствию». «Спасибо», — с чувством поблагодарил я. «Буду ждать новостей». «Не переживай!» — сказал Пал Палыч, и связь прервалась. «Еще одна неожиданность — где бомб и когда он явится. И самое главное — если он опоздает часа на три или четыре. Когда войдет в вальдиру, где окажется? На борту флагмана или за бортом?» Черт! Только этой головной боли еще не хватало. А его таинственные друзья... С ними что? Ну и самое главное, с Жизнеславом-то что? Я без нужды обновил страницу самых горячих игровых новостей. Пробежался глазами по первому десятку новостных заголовков. Много чего интересного. Много чего меня напрямую касающегося. Вот только ни слова о Жизнеславе. Тут два варианта. Нет, тут три варианта. Жизнеслава уже прикончили без шума и гамма, его душа отправилась в ад. Жизнеслав прикончил Мстителей без шума и гамма, может, прикончил не один раз. Ничего пока не было по некой важной причине, но вот-вот удар будет нанесен. По какой причине? Опоздание Бома? Он уже должен был появиться в Вальдире и дать отмашку? Да черт его знает, надоело размышлять и гадать почитаю новости и успокоюсь. Шок! Невероятная тварь продолжает уничтожать подводный мир. Черная королева цела, знаменитый флагман неспящих замечен у берегов. Аньглубенглот и Черная королева, кто кого разбудил и поднял со дна пучины. Ну-ка? Заинтересовавшись, щелкнул по ссылке. Вчитался?» и широко-широко улыбнулся, чувствуя, как с плеч сваливается груз ответственности и вины от призыва в мир Глубенглота. Заодно мысленно услышал злобный скрип зубов баронессы и хруст ее плечевых костей под медленно наваливающимся грузом обвинения. В газетной статье журналист емко приводил и ловко смешивал факты и догадки. К концу статьи у него получился отличный на вид и приятный на вкус коктейль с отличным названием «Во всем виноваты Неспы». Название длинновато, но точно отвечает сути. Факты и домыслы были простые, и оттого в них легко верилось. Черная королева и Аньглубенглот появились одновременно. Появились внезапно и ниоткуда. Аньглубенглот прибыл из неведомых вод. Оттуда же явилась восставшая из мертвых королева. Аньглубенглот упорно преследовал флагман неспящих, явно неспроста. Судя по внешнему виду флагмана, у него даже не было времени на основательный ремонт. Он явился из далеких вод, подобно израненному кашалоту, преследуемому гарпунным судном. Стало быть, заварушка началась далеко от Старого Континента. Всем известно, королева была потоплена. Флагман погиб в неравном бою и ушел на кошмарно далекое дно, где до него никто не бывал. Что скрывалось на месте падения королевы, ведомо только не спящим. Но не рухнул ли флагман Неспов прямиком на затылок мирно почивающего Аньглубенглота? Вполне может быть. Но можно ли предположить, что тяжелый удар затонувшим флагманом мог пробудить Аньглубенглота? Нет, нельзя. Почему? Да по очень простой причине. Пробудись Аньглубенглот еще тогда, он бы тут же поднялся из пучины и устроил бы кровавую бойню всем, кто оказался бы рядом. Но этого не случилось, и до сегодняшнего дня вообще никто и ведать не ведал про такого монстра. Но имеется изящное и логическое предположение, и оно лежит на поверхности. Достаточно предположить, что вполне разумно и логично, что не все покинули тонущий флагман королеву, и вместе с ним ушли на дно. Уже там, на кошмарной глубине, в процессе ремонта флагмана или же при спасении особо ценных тайных грузов, ими и была замечена высящаяся рядом гора с гигантским застывшим глазом. Так неспящие наткнулись на спящего монстра. И заинтересовавшись им, тыкая куда надо и не надо острыми предметами, разбудили древнее зло. После чего, поняв, что не смогут взять его под свой контроль, поспешили прыгнуть на уже частично восстановленный флагман и ринуться прочь, к старому континенту. «Журналюга, кто же тебе заплатил-то столько?» Откуда ты столько смелости-то пьяной набрался, чтобы против нес лезть? Или ты новенький и дурной? Подставной? Баронесса так этого не оставит. Должен же он это понимать. Глаза лениво скользнули ниже. И наткнулись на заголовок новой статьи, что стремительно набирало количество просмотров и перло вверх по рейтингу со скоростью взлетающей ракеты. «Ивова убивает нас!» Вот это я понимаю неожиданное и шоковое название статьи. Затем я увидел имя журналиста, правдивая касатка. Тот же самый, кто написал статью про королеву Иань Глубенглота. И теперь от него же новая статья со столь говорящим названием. Братан или сестра. Ты самоубийца, что ли? Сперва больно укусил баронессу, а она обид не прощает. Теперь ты гавкнул на Ивову, судя по заголовку. Хотя, может, я ошибаюсь? Стоило открыть статью и прочитать первый абзац, и мои губы растянулись в удивленной усмешке. Нет, я не ошибся. Правдивая касатка старательно копал или копала себе глубокую могилу собственным пищим пером. В своей новой статье журналист выдвинул предположение, что Глот все это время был придавлен ко дну тяжким гнетом, а именно кольцом мира и крыльями войны, тремя немалыми островами, что поднялись в небо благодаря Ивове. Там же имело место огромное магическое возмущение, что также послужило скорому пробуждению Англубинглота. Очухавшаяся же от осна акула огляделась и сквозь поднятую улетевшими островами муть углядела едва-едва двигающийся потрепанный флагман неспящих и ринулась за ним. Аппетит-то разыгрался нешуточный после многотысячного сна. И посему неспящие, скорее всего, вовсе не причастны к пробуждению Англубинглота, а являются его жертвами. Невинными жертвами, что отважно вели монстра к самым необитаемым водам, во всю глотку призывая помощь. Виват неспящим. Ну, ясно. Я живо представил себе перепуганного касатку, прижатого к стене, лезвие отточенного кинжала у его горла, Женская стальная ручка в черной кожаной перчатке медленно наматывает журналистские ябки на кулак, тихий и пробирающий до печенок голос внятно диктует содержание следующей статьи. Касатка пускает фонтаны изо всех имеющихся отверстий и поспешно строчит пером, чувствуя... много чего чувствуя. Прямо воочию представил взбешенное шипение черной баронессы, прочитавшей первую статейку. Она всегда трепетно относилась к имиджу не спящих. А тут такое. Они разбудили монстра и тут же позорно сбежали, поняв, что не смогут контролировать его. Жуть, какой урон имиджу. Ведь немало тех, кто поверит написанному. Но вряд ли вторую статью писали под диктовку черной баронессы: У нее есть причина стереть ляпнутая касаткой на репутацию клана Пятно, но нет причины чернять Ивову. Тогда как во второй статье журналист начал поливать грязью Ивову и ее культ, пусть не прямо, но косвенно обвиняя ее в пробуждении Англубенглота. Что сделает Ивова? Скорбно вздохнет и вяло махнет рукой? Прости, мол, его. Возможно. Но я знаю кое-кого из ее культа, кто вряд ли простит такую наглость по отношению к культу. Цифролич Жизнеслав уже наверняка взял журналиста на заметку. Если тот местный, ждет его скорый визит злобного дракона или шайки наемных убийц. Если журналист из реального мира, то тряпки уже напитались керосином. Что еще в статьях? Читая, я нервно поглядывал то на дверь, то на лежащий на столе телефон. И оттуда, и оттуда ни звука. Где бомб? В душу начали закрадываться нехорошие мысли. Может, случилось что? Парни с канистрами перехватили его по пути к аэропорту? Не выпустили из страны? Может, его заклинило и, скинув с плеча рюкзак, он принялся трамбовать в него содержимое ближайшей урны, и теперь его держат под транквилизаторами и везут в ближайшую психушку? Где бом? Черт, надо было спросить, упал палыча, какой из задерживающихся самолетов частный и небольшой? Как правильно сказала Кира, ему нет смысла садиться на рейсовый. Долго и график неподходящий. Надо перестать нагнетать и отвлечься. Статьи. Много заметок, связанных с призванными мною гигантскими многоглазыми кальмарами. Подводный клан Хрипты Миноса сумел отделить одного Хрельскина, взять его в кольцо, частично лишить щупалец, а затем... Затем хрипты использовали мощнейший телепорт и исчезли, вместе с Хрельскином. Куда именно, никому неизвестно. Подводный клан Золотая Удача сумел приманить к себе одного Хрельскина, зажал того в тисках, каждую секунду теряя по кошелоту и акуле, но все же удержал на время достаточное для телепортации. Куда именно, никому неизвестно. Подводный клан Монетный Двор зажал одного гигантского кальмара и телепортировал его в неизвестном направлении. Спустя четверть часа бойцы клана вернулись, в изрядно потрепанном состоянии и без большей части сопровождавших их созданий. Перегруппировались, усилились и снова ринулись в бой, вскоре сумев вычленить из массовой схватки одного Хрельскина, надежно связать его боем, утянуть подальше от общей свалки и телепортировать в неизвестную точку. Но, то ли это была дань уважения к известнейшему роману Дугласа Адамса, либо совпадение, Но на юге старого континента сначала прошел дождь из мелких и средних подводных обитателей, а следом сквозь облака рухнул огромный кашалот. Мир его праху. Растянувшийся по земле след из останков подводных обитателей протянулся на пару километров и закончился в окрестностях цитадели клана Вечный Бой. А мы все знаем, как выглядит клановая цитадель Вечного Боя. Лично я понятия не имел, как там выглядит их цитадель но к статье прилагалось несколько четких цветных изображений, и на одном из них красовалась цитадель. Стоило на нее глянуть, и все стало ясно. Класс сухопутный, это точно. Вот только их цитадель представляет собой бронированный конус, стоящий на островке, что в свою очередь расположен посреди здоровенного и глубокого провала в земле, затопленного водой. Что-то вроде солидного озера с отвесными и чрезмерно высокими берегами. След из подводной живности тянется как раз к озеру Слориум, приютившему цитадель вечного боя. И что получается? Клан Монетный двор утянул первого Хрельцкина, телепортировал на поверхность, там с помощью магии протащил его еще пару километров над облаками и уронил прямиком в озеро Слориум. Что это? Месть клану Вечный Бой? или же заказанная боем платная услуга по доставке в озеро могучего чудовища, что быстро там приживется и станет отличнейшим охранником. Читать становится все интересней. Но время. Бросив взгляд на часы, я встал, с хрустом потянулся и принялся разминаться, потихоньку двигаясь к кухне. У нас есть сухие яйца, хм, то есть у нас есть яичный порошок и сухое молоко. Найдутся и хлебцы в упаковке. Имеется и полпачки сухого чеснока. Попробую приготовить чуть острые пахучие гренки, обжаренные в яично-молочной смеси. Жарить буду, само собой, на сливочном масле. У нас в запасе чуть больше 10 минут. Едва первые хлебцы зашкварчали в раскаленной сковороде, распространяя по залу невероятно аппетитный запах. Кира зашевелилась первой, застонала, зашевелила пальцами, Затем ногами куда-то направляясь во сне. На кухню спешишь, красавица. Вздохнув, я пошел будиться товарищей. Пять минут не доспят, зато хорошенько разомнутся перед плотным завтраком. У нас впереди долгий игровой день. Нам нужно еще два часа. Лицо черной баронессы от моего отделяло не больше пары сантиметров. Я уловил легкий и слегка терпкий цветочный аромат, а еще запах отточенной и хорошо смазанной стали. Вот так близко от Бронессы, наверное, оказалась и правдивая касатка, что-то невнятно булькающее, жалобно машущее плавниками и согласно мотающее головой. Нам надо отправляться в путь прямо сейчас. Но вслух я сказал другое 15 минут Час! Черная баронесса придвинулась еще ближе, меня опалило ее дыханием. Пятнадцать минут. Максимум двадцать. Черт! Схватившись за мерцающий шар артефакта связи, черная баронесса зло бросила в эфир. У нас двадцать минут, поднатужимся. В первую очередь латаем оставшиеся дыры и заполняем трюмы. Оценив ее усталый вид, качнул головой и спросил, ты поспала хоть часок? Нет. Так что насчет дополнительного времени? Рос, ну, Женави, ты ведь понимаешь, насколько важны ходовые качества корабля? Впереди долгий путь, верно? Верно, признал я и попытался с сожалением развести руками, но мы стояли слишком близко друг к другу. У нас нет часа, черная бронесса. Просто нет. Мы должны пройти через один проход, а он далеко не всегда бывает открыт. Если опоздаем... «Всей нашей затее придет конец». «Не люблю, когда меня держат в потемках», — промурлыкала глава неспящих. «Что за проход?» «Я тебе уже говорил. Тайный проход ведет к подземному морю к закрала». «Миф!» — повторила черная баронесса недавно уже сказанное слово, и зло топнула ногой. «Миф! Проход к закралу? И к обитающей там якобы твари?» Да еще проход такой широкий, что в состоянии пропустить через себя корабль размером с остров? Розда невозможно скрыть такой проход. Хотя он находится в еще неизведанных территориях, верно? Цепкие коготки вцепились мне в воротник. Ведь если ты скажешь, что проход находится в давным-давно исхоженных и исплаванных местах, это прямо повод для массового самоубийства целого сонма клановых аналитиков и разведчиков, понимаешь? Ко мне никаких претензий. Улыбнулся я и попытался чуток отодвинуться. Тщетно. Это почему же? Вижу, ты раздражена. Попытался я улыбнуться еще солнечней. Выпьем кофе. Баронесса неохотно отодвинулась, разжала пальцы, выпуская мой воротник, смерила меня долгим взглядом и пробурчала. Кофе я тебе налью, отменного. А ты говори, говори, Рос. Мы друзья. Через многое прошли. Но сейчас я чувствую себя школьницей, приглашенной другом фильмы посмотреть у него дома. Схватываешь? Ага, фыркнул я, открывая виртуальный интерфейс и проверяя время. Секунды уносились с бешеной скоростью. Следом улетали минуты. От бома не звука. Я прикончу этого зеленого упыря. Предупрежденные Кира и Ор пожидали на верхней палубе, заодно сдерживая мечущуюся туда-сюда роску верхом на волке, и беседуя с бывшими пустынниками. Если они увидят появившегося полуорка, я узнаю об этом тотчас. Баронессу о своих трудностях с неявкой экипажа само собой предупреждать не стал. Она леди пытливая. «Здесь говорить можно?» — уточнил на всякий случай. Мы находились в большой каюте, заваленной мебелью. Такое впечатление, что шкафы и диваны сюда просто забрасывали через двери и окна, не беспокоясь о том, как они встанут. Вон журнальный столик с тонкими ножками жалобно стонет под весом грубого соснового ящика. Говорить можно спокойно. По проходу? К бульку. «Да кто он такой?» — снова зарычала черная баронесса, уставившись на меня откровенно злыми глазами. «Что-то слышала, но... Знаешь, чем характерна последняя эпоха?» «Эпоха?» — круто сказано. «Я про месяц перед великим походом и нынешнее время». Ага. Уловил эпоха. Она характерна тем, что просто ниоткуда, прямо как грибы, вдруг вылазят никому ранее неизвестные игроки. Вылазят таким молоденьким улыбчивым грибом и начинают такое творить. Вот ты, например, взял и нашел уникальное заклинание. Следом неведомым образом притянул к себе уйму интереснейших приключений и уникальных личностей. Как так? Другие о таком мечтают годами. Мечтают, но не получают. А ты вот сумел. И до чего дошло? Персонаж, чей возраст без году неделя, чуть ли не силком тащит меня в подземное царство. Туда, где мечтали побывать многие. И парадокс в том, что если меня сейчас позовет туда любой весомый игрок, к примеру, глава клана архитекторов, я просто рассмеюсь ему в лицо и буду знать, что этот выскочка лжет и куда-то меня заманивает. Но когда зовешь ты в самые невероятные места, я просто киваю и иду потому что знаю, что ты не врешь, и там будет интересно и выгодно. Вот как так? Да я просто не мечтаю, а просто шагаю. Пожал я плечами и с благодарностью кивнул, принимая бокал с кофе. Похоже, черной баронессе надо выговориться. Пара минут у меня есть. А этот Бульквариус? Еще один новорожденный. И уже столько всего достиг, мы проверяем его прямо сейчас и не находим ни одной значимой связи, со старыми матерыми кланами, правящими подводным государством. А вот торговых связей у твоего приятеля невероятное количество. А тот многовато знающий гном в захолустье, а тот темный след тихушника, ведущий Альгору, а странная политическая лихорадка, охватившая большой остров в тропиках. Я тебе так скажу, молодая игровая поросль пугает. Так скоро они и нас пододвинут небрежно. Уф. «Что там с проходом? Он вместит черную королеву?» «Как я понял из объяснения, он вместит в себя корабль любого размера», начал я послушно рассказывать, понимая, что баронессе сейчас срочно требуются столь милые и приятные ее суровому сердцу точные факты. «Про принцип не спрашивай, тут все на бульке. Он помог поднять флагман со дна, помог его перегнать сюда, он же обнаружил тайный проход и способ в него попасть». Более того, он сам вышел на меня. Интересный персонаж, интересный. Более чем. Умный, целеустремленный, богатый. Зачем ему туда? И снова этот пытливый жесткий взгляд. Не спрашивал, честно ответил я, и, выдержав ее взгляд, уже злее повторил. Сказал же, не спрашивал. Ясно. А тебе туда зачем? В подземное море? И туда тоже, Рос. Зачем тебе Ваньгору? А это уже наше клановое дело, улыбнулся я и глянул на часы. Время пришло, командуй. Проклятье. От бома ни звука. Рос, как наши дела? Сообщение от Бульквариуса пришло как нельзя вовремя. Выдвигаемся. Отлично. Жду около входа. Координаты у тебя есть. Действуем по плану. Окей. «Нам пора», — повторил я. Черная баронесса зло чертыхнулась и рыкнула в артефакт «Клест!» «Ай-ай, сэр!» «Поехали!» «Но, босс, ты же говорила, что уболтаешь Роса еще на пару часиков! Займешь его в приватной обстановке, так сказать, пока мы молотками машем!» «Ты чего несешь?» «Ради клана и все такое!» «Живо!» «Ай-ай, сэр!» «Эх, так и пойдем с дырой в брюхе!» Эй, вы! Да, вы! Бегом эту груду ящиков в 36-й трюм, бегом! А вы трое хватайте парусину и бревна, бегом, бегом, бегом! Эту бригаду ремонтников забираем с собой. Что значит не хотят? Поговорите с ними! Замороженных крокодилов в нижние трюмы, а это на верхнюю палубу. Координаты? На этот вопрос я ответил легко. Курс на грязолепье. Только в эфир названия пускать не надо. Окей. Черная баронесса дробно простучала пальцами себе по колену. Отправила сообщение, а заодно, видимо, просмотрела карту и удивленно на меня глянула. Очень удивленно и недоверчиво. Гризолепия? Мелкая подводная деревушка на мелководье?» «Ага, она самая». «Рос». «Проход там», — сказал я, вставая и возвращая бокал. Но он скрыт. «Около прохода нас встретит бульк, Он его и откроет, после чего поднимется на борт. Наше дело подвести к проходу флагман. Никаких особых маневров не предвидится. Боев тоже не намечается. Флагман тяжело вздрогнул. Заскрипели переборки. Содрогнулся под ногами пол. Что радовало, далекого хруста и лязга стало гораздо меньше. Ремонтники умудрились сделать невозможное, устранив огромное количество повреждений за ничтожный срок. Оживший остров накренился и сдвинулся с места. Еще минута, и я почувствовал все нарастающее ускорение. Флагман Черная Королева лег на курс к грязолепью, а от бома по-прежнему не единой весточки. Проклятье! Пойду проверю остальной состав, на борту немало ГКР овцев. Гляну, чем занимаются, готовы ли к походу, какое настроение уличного состава хотя последний пункт можно вычеркнуть. Каким может быть настроение у бойцов, направляющихся на крутом подводном флагмане прямиком к приключениям? Только нетерпеливо восторженное. Еще со мной о чем-то хотел поговорить Тербит. Толком ничего не сказал, но упомянул, что это касается моего игрового класса. И добавил, что без некоторых жертв обойтись не получится, если я решусь пойти этим путем. Пойду поищу. Орбит нашелся быстро, но он играл в гляделки с Роской. Между напряженно застывшими друг против друга игроками лежала слабо дрыгающаяся рыба-сундучок, причем редкая, сразу видно по окрасу. Руки смотрящих друг на друга игроков плели сложную вязь жестов, между их пальцев скользила тонкая серебряная цепочка. Что-то знакомое и непонятное. Подобные игры с цепочками, ростками и веревочками любят эльфы. Играют по замудренным сложнейшим правилам, но едва живую рыбку не используют. Поняв, что орбит пока занят, отошел к стене, твердо решив дождаться лысого эльфа. Ждать пришлось минут десять. Первой сдалась роска. Сломала ритм, цепочка запуталась. — Рваный брамсель мне на саван! — буркнула дочь, признавая поражение. Стафана двинулась к беседующей с Алишаной Кирее. Орбит тоже куда-то собирался намылиться, но смыться ему я не позволил. А хитрец явно пытался ускользнуть. Ему ведь наверняка неинтересно говорить о такой скучной ерунде, как игровые классы. Он и рад поделиться информацией, но ведь придется долго и нудно разжевывать. «Стоять, блин!» — рыкнул я, когда жестикуляция и гримасы не помогли. «Пошли беседовать!» «Неинтересно!» А целая гора горячих блинов в реале не сделает беседу интересней. С разными вкуснятинами внутри каждого блина, м? О, -о, -о, о Победа за мной. Постепенно становлюсь настоящим клановым лидером. Пошли. Оттащив его в уголок, вопросительно взглянул. Эльф с таким же вопросом посмотрел на меня. Издеваешься? Ну... Новая лока нас ждет. Подземное море, кивнул я, придвигаясь чуть ближе. Покровитель. И хозяин тамошний, как его. Нуграса. Молчаливый кивок. Зашли в море. Нашли чудище Нуграса. Дальше что? Эльф красноречиво чиркнул себе пальцем по горлу. Причем чиркнул не большим пальцем, а мизинцем. Ого! — помрачнел я. — Вот это, кстати, неожиданный поворот. В нашем плане не было битвы кое-как отремонтированного флагмана с полным сил чудищем. Без убийства покровителя никак, он же нас раскатает. Орбит замотал головой. — Ты о чем головой мотаешь? О том, что без убийства никак? Или что он нас раскатает? — Без боя не пройдем. — Что ты знаешь? немедленно насторожился я и получил небрежно свернутый древний на вид лист пергамента. Все как положено, даже подпалены по краям. И следы чьих-то частых-частых клыков, будто жаба с игольчатыми челюстями прокомпостировала пергамент. А вон остатки какой-то желтой слизи. Но эти мелочи не закрывали рисунок в центре листа и строчку текста под ним. «Рисунок? Ну, я бы не хуже нарисовал» ибо рисунок выполнен в знаменитом стиле «черть и ночью уголь тырят». На мутном фоне с трудом угадывался некий ничем не примечательный подводный пейзаж. Расположено чуть менее мутное пятно с совершенно неопределенными очертаниями и несколькими белыми то ли огнями, то ли отблесками чего-то. Поэтому рисунку невозможно понять, что за существо на нем изображено и какого размера. Даже в соотношении с имеющимися на рисунке объектами не понять, камни это или скалы сбоку. Потратив время на бесполезное разглядывание рисунка, глянул на текст, ожидая прочесть что-то вроде «Смутное на мутном», «Создано мутносом смутным». Я ошибся. Текст под рисунком был удивительно четкий и с грустным для нас смыслом. «Бдительный и ужасный, страшно уграсса». «Страж». «Не покровитель, не хозяин». «Страж». «Да еще и бдительный». Эпитет «ужасный» сейчас не важен, а вот словосочетание «бдительный страж» предвещает нам беду. «Отправлю скрин черной баронессе», — оповестил эльфа, на что получил еще один безмолвный кивок и легкую ехидную улыбку. Ну да, он прекрасно понимает, что еще одна плохая новость не обрадует баронессу. Совсем не обрадует. «Подарок от орбита», — с этим сообщением и отправил скриншот расправленного листа. Ответа ждать не стал, продолжив расспросы, обязательно грохоть. Пусть мимо тихо пройти не удастся, но убежать с боем вполне верно? Его кивок меня порадовал, а вот ехидная улыбка нет. Убежать можно, продолжил я. Но для меня смысла нет, потому что ну грассу надо завалить, чтобы появилась возможность смены игрового класса, да? Мотание головой. Теперь что не так? Не смены. «Отмены!» Так и хотелось тоже помекать от горя, но сдержался. Развел руками с сожалением. «Меня бы и просто отмена устроила, но не такой ценой. Подставлять ради себя любимого всех остальных и весь поход? Нет. Я, конечно, тот еще фрукт, но все же не свинья. Слушай, а вот, к примеру, он нас заметил, попер на нас. Мы наутек, он за нами. Догнал». Навязал бой. Мы с доблестной неохотой начищаем ему наглую Харю. И вот когда мы его добиваем, я тихо и сапой делаю Что ты опять головой машешь? Гениальный же план! Выражением лица эльф дал понять, насколько гениальным он считает мой план. Его так сморщило и перекосило, что Что не так? сдался я. Вызов до боя бросить ты должен. Привстав, вдруг продекламировал орбит. «Ясно», — обреченно буркнул я, — «отменяем авантюру». «Девять из десяти сражаться придется». «Один из десяти нам удастся проскользнуть без боя. Еще больше шансов оторваться от него прямо во время боя. Орб на поход поставлено многое. Такой ценой я отменять собственный неудачный выбор не стану» поищи, пожалуйста, еще варианты». После короткой паузы эльф неохотно кивнул. С благодарностью, хлопнув его по плечу, потопал на верхнюю палубу, из самых доступных и незатопленных, само собой. Путь мой лежал через руины, порой до сих пор дымящиеся. Флагман получил чудовищное повреждение. Если представить флагман как грецкий орех, то можно сказать, что в его скорлупе пробили несколько дыр и засунули туда блендер, хорошенько перемолов все содержимое в кашу. В этой каше я и брел, ничуть не удивляясь, когда коридор вдруг заканчивался лестницей, упирающейся в глухую стену, или дверью, открывающейся туда же, в глухую стену, или в перемолотое каменное крошево. Продымящиеся руины тоже не для красного словца. Из некоторых трещин сочился едкий дым. Все же это огромный остров и в его растянутых на сотни метров кишках понимает крайне ограниченное число игроков-спецов. Пока что флагман держится на соплях не спящих, и стальной воле баронессы. Пробраться я сумел, раз сто столкнувшись с членами команды и воинами. Тут стало людно. Черная баронесса набила флагман всем, чем успела. От грузов и боеприпасов до игроков и местных всех мастей. У меня возникло ощущение, что мы снова отправились в Великий морской поход. Оказавшись на верхней из доступных палуб, прошел до ее середины и здесь остановился. Неплохое место. С трех сторон панорамные иллюминаторы самых причудливых форм и размеров. Тут были пробоины и их заделали не камнем, а стеклом. Получилось неплохо. Можно любоваться не только природой за окном, но и самими окнами. Но меня сюда привело нежелание полюбоваться, нет. Я притопал сюда только по одной причине. Прямо над моей головой располагались здоровенные стальные створки люка. Над люком метров сорок соленой океанской воды и несколько десятков тонн рыбы вперемешку с водорослями. Еще выше небо. И вот оттуда, с неба, я очень ждал одного прижимистого хапугу полуорка. Открыл сообщение, раз десятый за последнюю четверть часа. И не удержался от радостного восклицания. Бомб был онлайн. «Где ты?» Коротко, но ясно. Ответ ждать себя не заставил. «Босс, жди, в пути!» «Ждать не могу, мы тоже уже в пути. Бомб, у тебя осталось пять минут, пять, потом мы уходим на глубину». «Как глубоко!» Пара километров, но тут без разницы. Там бешеные скорости и стена смерти. У тебя 4 минуты. Жди, сижу на пороховой бочке. Передай координаты. Определиться с местоположением было несложно. Поднял лицо и спросил у потолка. Потолок отозвался голосом Клеста и сварливо поинтересовался, для чего мне требуется знать координаты стратегического подводного флагмана доблестного клана неспящих. И тут же выдал сами координаты. Это оказались цифры, реальные координаты. Попросил их ввести текста в личку. Получив, тут же переправил Бому и добавил. «Две минуты, Бом! Бросай все к лешему! Две минуты!» Ответ меня удивил. «Взлет!» «Взлет?» На самом деле у Бома в запасе оставалось еще четыре минуты с небольшим. Почти пять. Я специально нагнетал, чтобы заставить его поторопиться. Но где он? Четыре минуты ничтожный срок, если речь идет о путешествиях на большие расстояния. Мы не так далеко от старого континента по морским меркам. Но даже самый быстрый дракон не сумеет доставить их сюда за пару сотен секунд. Телепортации сюда не попасть. Клест! Да! Следующие три минуты будь наготове. Если скажу, поднимайся. У меня не все на борту. Обалдел! выбора нет. «Рос, мы сожжем уйму маны на этот маневр. Нас тянет вниз зарождающимся течением. Ты вообще в курсе, что это за течение?» «Да», — коротко ответил я. «Нам придется отклониться в сторону, чтобы не попасть в него». «Нет». «А?» «Мы должны идти прямым курсом вплоть до выданных тебе координат, не сворачивая, не маневрируя, на максимальной скорости». Течение само опустит нас ко дну и доставит куда надо. Не борись с ним. Там скалы, Рос. Зазубренные, как ножи моей мамы, скалы. Огромные скалы. А мы не балерина худосочная, мы остров. Без маневров никак. А в течении особо вилять не получится. Так что я ухожу в сторону и подойду к координатам совсем с другой. Нет. Клест, делай, как тебе сказано. Забыл уговор? «Корабль гробить!» «Делай, как сказано, Клест», — вмешалась черная баронесса. «Рос, уверен? Знаешь, что делаешь?» «Я такой же пассажир сейчас, но Бульк уверен». «А в нем уверен?» «Да». «Услышано и принято. Идем тем же курсом. Насчет поднятия через две минуты это будет невозможно». «Знаю». Ожесточенно потер лицо ладонями. Глянул на таймер. Полторы минуты. Все. На что ты надеешься, Росс? 90 секунд. Уже 85. Нам нельзя сопротивляться начинающемуся здесь течению, что с каждым мигом становится все могучей. Течение само должно нацелить нас точно куда нужно. И этому течению, что сейчас даже неощутимо, очень скоро будет плевать на нашу массу и размеры. Что щепка, что черная королева, для ревущей смерти все едино. 70 секунд. Минута. Флагман вздрогнул. По палубам прошла дрожь, с сбоку на бок. Начинает серьезно тянуть вниз. Рос, рули перекладывать? Да, подъем. Твои подоспели? Да, уверенно отвечаю я, и при этом беззастенчиво вру. И сразу открой люк, я в сырной рубке. Так прозвали это место из-за обилия пробоин, что сейчас заделаны волшебным прочным стеклом. Подъем! Вот теперь плавучий остров застонал по-настоящему. Мы в самом-самом начале течения едва коснулись его брюхом, но оно уже вцепилось, уже не хочет отпускать добычу. 20 метров! 45 секунд. Десять! Ноль! Люк раскрыл створки наружу. К этому мигу я уже висел под ним, крепко цепляясь за трап. На меня обрушились потоки соленой воды, на решетке внизу забилось снистого рыбешка. Спутанным клубком щупалец и водорослевых побегов прыгнул на подскочившего игрока какой-то океанический монстр и напоролся на подставленный кортик. Я видел это мельком. Краем глаза. Мое внимание было приковано к небу но в бескрайней синеве с редкими вкраплениями белоснежных облаков я не увидел ни единой черной точки. Двадцать секунд. Рос! Через 15 секунд погружайся с закрытием люка. Услышал тебя, видишь своих? Они в пути. Окей. Бом! В эфире тишина. Бом! О, Господи! ахнул внизу покончивший с монстром игрок. «Эй, люди, новости читаете?» «А что там?» «Да это просто... Эй, все смотрите новости, тут такое случилось!» «Пять секунд...» «Четыре...» Снова вздрогнувший остров начал уходить под воду. Створки люка медленно смыкались. Я повис на одной из них с внутренней стороны, вцепившись в петлю и неотрывно глядя в небо. Люк утягивал меня внутрь. Нес на все возрастающий гомон изумленных если не сказать потрясенных членов команды. «Три?» О! Плывущее надо мной ленивое огромное облако взорвалось. Просто взорвалось. Его разметало крохотными ошметками тополиного пуха, ошеломленно закружившимися в воздухе. Откинувшись, повиснув на липкой лозе, я широченной улыбкой смотрел вверх. Вот теперь я видел черную точку. Она летела прямо на меня. Что-то слишком быстро летело. Два... — Два. — Поберегись! — рявкнул знакомый голос, и кованные сапоги бома ударили меня в грудь. — Один! — вякнул я. На меня навалился кто-то еще, и мы рухнули на мокрую решетку. Я оказался в самом низу. Створки люка медленно закрылись. Чуть полежав, попробовал пошевелиться и понял, что не могу. Я надежно придавлен. Часть жизни ушло. На меня обрушились запросы системы. Не агрессия ли? Ваш казначей долбанул вас одной пяткой в грудь, а второй прямо в лоб. Что он этим хотел сказать? Это дружеский акт? Да дружеский, дружеский. А еще один из прибывших локтем засадил вам в нос. Это дружеский акт? Да дружеский, дружеский. А вот, да дружеский мать их. Все, кто по мне сейчас потоптался, все мои друзья». — Да, тот, что приземлился мне ногами на голову, тоже друг. — Кто это, кстати, такой? — Босс, ты живой! — Забложил Том. Его ручища сгребла с меня целую кучу охающих и почему-то не шевелящихся тел. — Живой вроде, — просипел я. Оглушение, ошеломление. — Ты назвал его боссом? Ленивый, вальяжный, величаво резонирующий голос наполнил сырную рубку до краев, и, кажется, даже чуть выпал снаружи в океан, шокировав рыбу. «И что? «Хм... Ты не лезь, брат, не твоего королевского рыла дело. Эй, Кроу, чего валяешься? Тебя пнуть? Ты... Как там тебя, миф? Аму?» «На нас эффект негативный», — скорбно произнесли с пола и тут же оживленно поинтересовались. «Кроуч и сенсей, ты в порядке, Лори?» «Лори...» Позвала и девушка, придавленная парнем с огромным черным арбалетом за спиной. А мы шары с питомцами не забыли? Кроучи, чего молчишь? Я в порядке, не мату наложила, уже встаю. Кто на мне лежит? Лори и еще много кто. Вытащенный бомом я с удивлением разглядывал лежащую на мокрой решетке целую кучу малых из переплетенных тел. Не понять, сколько сюда прибыло игроков. И только ли игроков? Куча реально большая. А на самом ее верху в красивой позе возлегал здоровенный амбал-полуорк с пылающими синими глазами. И полуорк был в самой настоящей золотой короне. Его красный плащ накрыл половину охающей кучи, скрыв большую часть лиц. — Ты кого припер? — шепотом спросил я у Бома. — Всех! — радостно осклабился тот. — Всех, кто замешан! — Замешан в чем? — Бом, ты сказал несколько знакомых? — Да так и планировалось, но я виноват, что эти неандертальцы вдруг обзавелись огромной кучей верных друзей и подруг. — В этом есть моя вина, босс. — Люц, чего ты разлегся, как король? — Тьфу, зачем я это сказал? — Я и есть король, — пророкотал поименованный Люцем полуорг. — И при посторонних обращайся ко мне как положено, преклони колено, склони голову. Говори просто, но со вкусом. О, мой великий и любимый король Люцериус великолепнейший! Поднимай свой королевский зад! Заорал Бом, сжимая кулаки. Ты Кроу придавил своей тушей, а он пролизован. А что на завтрак в этом клоповнике? Будто не услышав Бома, поинтересовался король. Задумчиво хмыкнув, я отошел к стене, прислонился к ней спиной и приготовился слушать и наблюдать. Сейчас тут происходит что-то очень интересное. Бесшумно мелькнула тень, и рядом со мной пристроилась скрестившая на груди руки черная баронесса. — Твои прибыли? — Ну, — с сомнением сказал я. — Тут прямо целая толпа. — Так, — покрутил головой, даже и не думающий покидать вершину кучи, король Люцериус Великолепнейший. — А где моя нубийская кошка? — Тифнут, где ты? Подай голос своему королю. — Я тебя прикончу, — прошипел кто-то очень злой с самого низа кучи. — Как только живой и выберусь. — Лори, Лори, сестра, чего молчишь? <связь> — Ой, Кроу, ты положил ногу на лицо Лори. Убери, она же обидится. — Я не клал, я так упал. — Кроу, — задумчиво произнесла черная бронесса. — Хм... «Очень, очень интересно. Он, случайно, не гном?» Я не ответил, увлеченно пересчитывал торчащие из кучи ноги. «Надеюсь, трехногих и одноногих тут нет, так что примерное количество прибывших гостей узнать смогу». А они тем временем продолжали говорить. «У меня паралич еще три минуты. Это что за эффект такой долгий? Да упадим мы в лес нас бы заживо сожрали. Кроу, бом! «А нечего было задерживаться!» — рычал в ответ мой казначей, начиная взбираться по горе трупов, то есть по горе парализованных игроков, наступая на спины и плечи, явно намереваясь добраться до короля. Тот, видя приближение бома, согнул ногу, приготовившись для хорошего пинка и широко улыбнулся. «Вот ты и пошел по чужим головам. Все же в тебе есть пара капель королевской крови». «Слезай, тебе сказано!» Бом увернулся от сапога, схватил за ноги и с легкостью потащил возмущенно заравшего Люцериуса вниз. Сразу стало ясно, кто больше вложился в характеристику силы. Вряд ли Люцериус воин ближнего боя. И оружия никакого не видно. А одежды? Про них только и скажешь, королевские. Пышные, богатейшие одеяния. Мешки, шары. С компанией прибыло несколько здоровенных, туго набитых мешков, золотистых шаров и кубов. Вещички. И консервы, либо же покеболлы, как их называют на игровом сленге. Покупаешь дорогущий куб и заклинанием убираешь туда питомца, чтобы всегда был под рукой, но не мешался. Что у вас с собой, сэр? У меня консервы из бегемота. Флагман тряхнула, голос Клеста вернул к реальности. Глубина 700, быстро погружаемся, скорость нарастает. Входим в Стикс. «Я пошла», — отреагировала черная баронесса. «Я с тобой», — тут же среагировал я. «Подбросишь?» «Я тебе такси?» «Ты сильная женщина во всех смыслах этого слова. И есть ли тут локальные телепорты, чтобы всю компанию в тихое место какое-нибудь?» «Клест!» «Да, Кэп!» «Всех, кто на решетке в сырной рубке, отправь в двенадцатый зал. Тот, что рядом с пехотными верхними кубриками». «Делаю!» Босс, давай сюда, мне тут прямо страшно. Глубина километр. Стикс нас поймал и уже не отпустит. Летим. Подхваченный железной женской рукой, я полетел по коридорам, успев еще заметить, как кучу игроков окутывает алое пламя локальной телепортации. Пусть придут в себя в тишине, без чужих любопытных глаз и вопросов. Что передают в новостях? Спросил я, только сейчас обнаружив, что черная баронесса несет меня так, как жених обычно несет невесту. А ты не в курсе? Ты знал? Про что, удивился я. Я тебя на скорости об стену сейчас шваркну. Не надо меня об стену, чего я знал? Несколько минут назад на высочайшего жреца культа Ивовы Жизнеслава Мудрого совершено покушение, невиданное по размаху и мощи. Там выясняют сейчас. Новости обновляются каждую секунду. Еще через минуту два столь же сильных удара были нанесены по небу и буквально оборвали две красные нити, что тянулись за града. Блуждающий материк резко замедлил свой ход. Монстров с небес стало падать меньше. Вот так. Обалдеть, стой, покушение! Ты все же знал, да? И даже не поделился с верной подругой. Шваркнуть бы тебя о стену со всего размаха. Уже говорила. Так что Жизнеслав? Жив, что очень странно, учитывая, насколько сильный двойной удар по нему пришелся. Бог бы не выжил. Такая мощь! На видео, что я видела, глубокий и оплавленный косой крест, и в центре него оказался Жизнеслав. «Но он выжил», — медленно сказал я. «Прибыли». Шварк, я впечатался в дверь мостика и своим весом открыл ее, ввалившись внутрь. Следом вошла черная баронесса. Обернувшись от сонма тревожно мерцающих экранов клест с надрывом всхлипнул, вцепился мне в плечи. «Как я рад, что вы пришли!» — Росгард, гад, ты во что втравил мой корабль, а? Дьявол! Спас одна, дна, чтобы утопить в водах Стикса! — Я тебя не спасал, — заметил я, высвобождаясь из мертвой хватки. На нас никто не смотрел, хотя тут народа хватает. Никак не меньше 30 занятых делом игроков. Тихо переговариваются с кем-то по артефактам связи, смотрят с тревогой на карты и экраны, чьи-то ноги торчат из стены, кто-то подает в дыру инструменты, все без исключения пьют кофе, чей аромат плывет по мостику. Типичная атмосфера командного мостика любого подводного боевого корабля. В одном месте сосредоточена невероятная мощь и стая кофеиновых наркоманов, только и ждущих команду ударить по красным кнопкам. — Рос, обрисуй дальнейшее, — попросила черная баронесса, усаживаясь настоящая на возвышении большое удобное кресло. — Умеет же она создать себе обстановку. — Идем по Стиксу. Не сопротивляемся. Идем до самого конца, это все. — Что? — завопил Клест и снова вцепился мне в плечи. — Что? Там стена смерти в конце! — Идем до конца, — повторил я. — Клест, сядь уже на место и выпей кофейку цифрового. Байты и биты с кофейным ароматом подлечат твою расшатанную психику. — Да, босс, хлебну перед смертью. — Мы не умрем с максимальной возможной для меня уверенностью, сказал я. Если у Булька все получится. Уточни. Глядя, как на экранах становится все темнее и темнее, я пожал плечами и буднично произнес. Он запустил ритуал активации врат. Если у него получится, мы на полном ходу подберем Булька с его компанией и влетим во врата, ведущие к подземному морю. Если же что-то пойдет не так, мы на бешеной скорости влетим не во врата, а в одну из гор — хребта разбитых надежд. Она же — стена смерти. И каковы шансы на успех? Влетим мы в стену на такой скорости, флагман можно списывать сразу. Пробубнил из дальнего угла мостика забившийся туда клест, прихвативший не кофе, а бутылку черного рома. Отставить панику! Все идет по плану, подтвердил я. И у нас будет шанс попытаться уйти, если не увидим признаков уже начавшегося ритуала по активации врат и признаки это. На глубине двух километров, проходя между двумя скалами, известными как Моржовая Черноклычье, Черноклычья, мы должны увидеть что-то вроде двойной оранжево-синей электрической дуги, соединяющей скалы. Если не увидим, надо сразу уходить из вод Стикса, или хотя бы эвакуировать часть пассажиров, попытаться спасти грузы. «Мы свою тушу уже не вытащим», задумчиво кивнула черная баронесса, и подтянула к себе свисающий с потолка кристалл артефакта связи. «Сонарная!» «Слушаем!» «Всю мощь на передние артефакты наблюдения!» «Мне нужна четкая картинка скал Черноклычья как можно раньше, в мельчайших деталях!» «Сделаем!» «Можно послать вперед акул со светляками?» «Тут темно как в...» «Можно, действуйте!» «Рос еще признаки?» «Нет, только двойная электродуга». «Ясно. Уже что-то. Так что насчет шансов? Веришь в успех?» «Флагман. Жалко». «Очень жалко!» С еще большим надрывом сказал из угла клест и отхлебнул рома прямо из горлышка. Я бы начал переживать, но цифровой ром вряд ли так уж сильно даст ему в голову. «Глубина два километра. Идем над самым дном. Течение усиливается. О, черт!» Жалко их, вздохнула и баронесса, смотря на главный экран, показывающий происходящее прямо по курсу. Отметьте, в судовом журнале возместить убытки клану донные ловчие. Официальное наши извинения принести тотчас. Бедолаги. Есть, Кэп. Прямо по курсу, между несколькими скалами, что изобиловали по курсу, отмечая контуры широченного течения, висели в воде здоровущие ажурные конструкции, сплошь оплетенные сетями. Не слыхал раньше о таком. Но мысль хороша. Течение всегда может принести что-то хорошее. А чтобы не ловить все эти летящих по течению игроков, вон в центре здоровенный и сейчас спешно открывающийся люк. Проходите, путь свободен. Но открыть люк для плавучего каменного острова... Как и сказала черная баронесса, бедолаги. При таком бешеном течении построить здесь подобное было очень нелегко. Мы даже хруста не услышали. Снесли череду ажурных конструкций и понеслись дальше. За нами осталось медленно всплывающее месива из дерева и сетей, в которых барахтались выжившие игроки и морские обитатели. Представляю, какие маты сейчас звучат в нашу сторону. «Три минуты до Черноклычья, если судить по карте!» «Принято! Наблюдение!» Сонарно, Что там у вас?» «Тридцать секунд до четкой картинки! Пока впереди чернота!» «Быстрее!» «Есть!» Полминуты проползли в жутком напряжении. Я невольно стиснул кулаки, вглядываясь в темный экран. «Если электрической дуги нет, то...» «Передаю изображение! Моржовое черноклычье!» Экран зажегся. В воде перед камерой один за другим зажигались термитные огни, освещая острые зубы, торчащих из дна скал. А проход узковат для нас. Но я смотрел сейчас только вперед. Вот они. Две черные безжизненные скалы, торчащие из дна. Выглядят, как трезубец с выломанным средним зубцом. Красивые изогнутые скалы, зазубренные острия, и ни малейшего намека на электрические всполохи. Сплошной мрак. «Рос — Рос? — мягко осведомилась черная баронесса. Я не ответил. Молча продолжал смотреть на экран. Разведчики неудержимо приближались к скалам. Еще пяток секунд, и пролетят мимо. — Четыре. — Два. — Вспышка. Ярчайшая сине оранжевая вспышка, что осветила все вокруг и сделала светляки ненужными. Над скалами поднялась яростно полыхающая энергетическая корона. «Да!» — заорал из угла Клест и долбанул допитую бутылку рома. «Да! Рос, иди, я тебя поцелую!» «Перебьюсь», — поспешно ответил я, с трудом удержавшись от ликующего прыжка. «Отличные новости!» Успокоенно обмякла в капитанском кресле черная баронесса. «Можно немного расслабиться». «Ритуал начат», — подтвердил я. «Пока все по плану». «Все еще по плану, что даже удивительно». «Не спешим сильно радоваться», — заметила баронесса. «Там сужение. Потеряем пару сотен метров обшивки, как пить дать». «Клест, хватит напиваться, давай за управление. И чтобы не царапины». «Есть, чтобы не царапины». — вытянулся Клест. — Проведу нежно! Облегченно выдохнув, скалы по курсу ерунда, опустился на ближайший стул, вытянул ноги и блаженно зажмурился. Напряжение отпустило полностью. Бомб с компанией на месте, ритуал начат. Что осталось из ближайшего? Забрать на полном ходу булька, войти в открытые врата, и мы окажемся в подземном море Гзакралла, Звучит неплохо. Очень даже неплохо. «Тревога! Тревога! Неопознанная цель за кормой!» — взорвался криком потолок. «Стремительное приближение!» «Кто?» — рявкнула баронесса. «Определить не можем. Что-то очень крупное, живое. Вода кипит. Во все стороны бьет пар, видны вспышки огня. И рев!» «Рев?» «Подключаю!» Щелчок и мы все невольно присели. Те, кто уже сидел, вжался в стулья и кресла. Кто лежал, попытался утечь в щели пола. Ибо раздавшийся на мостике взбешенный неистовый рев пугал. Пугал до чертиков. «Что это за хрень? Подскажите! Определить не можем! Как выработать меры противодействия? Вот картинка!» Экран показал белое пятно с желтыми хаотичными вспышками. Не пятно. Это шар. Паровой шар, что мчится за нами по водам Стикса. «Проходим Черноклычье! Тут настоящая терка! Всем держаться! Внимание! Всем, кто на борту, держаться! Держаться!» Удар. Нас жестко тряхануло. На экранах летят куски срезанной скалами обшивки. Но мы продолжали свой путь. До стены смерти две минуты. Указание, Кэп? Максимально полный вперед. Не мешайте течению. Вас понял. На мостике продолжал греметь незатихающий рев бешенства. Паровой шар быстро приближался, двигаясь куда стремительней нас. Видим кончики плавников и вроде как хвост, старалась изо всех сил команда наблюдения. Но что за очертания? Манта? «Гигантский скат-хвостокол, но размеры бешеные. И огонь! Стиль движений тоже незнаком. Кто так странно плавает? По подводным матрицам нашей базы ничего не совпадает». «Рос, что за кормой, не знаешь? Что там плывет, и нашу ли душу?» Черная баронесса поняла многое только раз, глянув на мое перекошенное лицо. «Сонарная!» — «Сонарная!» — поднял я голос. «Слышим тебя, Нави, что скажешь?» «Представьте, что он...» «Он?» «Да, он». «Окей, продолжай». «Представьте, что он не плывет, а летит». «Повтори». «Летит!» — рявкнул я. «Уберите свои хреновые подводные матрицы и подставьте воздушные или летательные». «Воздушное создание? Мы на глубине двух километров, мы подвод...» «Просто делай!» — жестко велела черная баранаса. «Сек!» Секунда, другая. Изумленный вскрик, возглас. «Да быть такого не может, проверь еще раз!» «Доложить!» — приказала баронесса. «Это прозвучит бредом, но Рос прав. Воздушная матрица подошла. За нами летит дракон. Огромный огненный дракон, мать его!» «Что за чертов бред? Дракон летит под водой!» По сути, он испарил вокруг себя воду и просто летит в воздушном пузыре, но его размеры я никогда не слышал о таком. Продолжайте наблюдение. Минута до стены смерти, уже видим ее. 55 секунд до стены смерти. Ты снова бредишь, Рос. Подалась вперед баронесса, глянула на меня с суровой неприветливостью. На этот раз я был спокоен, как скала. Развел руками. Безмятежно улыбнулся и собрался твердо заверить «я тут точно не при делах», но осекся задумчиво, глянув на выжидающую черную баронессу, и сказал совсем другое. «Ситуация сложная. Дракон прет за нами?» «Ага». «За нами?» Неа. За теми, кого притащил с собой твой казначей? Всю ту коронованную наглой зеленой тушей кучу малу перепутанных рук и ног за ними?» За нами дракон прет. За всеми нами. Просто злой дракон. Ты не договариваешь. Сильно не договариваешь. За Вякнул Клест, не отрываясь от управления. Десять секунд до стены. Девять. Вспышка, вспышка по курсу. Внимание, к нам гости слева. Торопятся, как на последний поезд. Ахилоты, Пальнуть по рыбьим мордам. Это наши, заторопился я. Еще наши, это Бульквариус. Гостей принять. Пять секунд. Четыре. Гости в трюме. Дракон настигает. До него полсотни метров. Три секунды. Две. Удар! Пол пнул меня в лицо. А когда я на него упал, плашмя даже не заметил. Пришедшийся с кормы удар был настолько чудовищным по силе, что черную королеву подбросило. «Вспышка! Портал по курсу! Портал по курсу! Вход!» Рубку залило прерывистым оранжевым сиянием. Вспышка, вспышка, вспышка. Лицо, упавшее рядом баронессы, потекло, исказилось. То же самое происходило с остальными и даже со стенами и экранами. «Все плывет!» «Вспышка! И мрак!» мрак, разрезанный на части яркими строчками. Зря вы явились сюда. Внимание! Покровитель местных земель не уничтожен. Будьте на стороже. Внимание! Флора-фауна, капс. Поздравляем! Вы первые из героев, кто оказался на территории мрачного подземного моря Гзокрала. Вам не повезло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 шанс на выпадение трофеев с убитых монстров снижен на 25%. Шанс нанесения критического физического магического удара снижен на 15%. Шанс на успешный сбор добычи ресурсов снижен на 25%. Физический урон монстров увеличен на 25%. Магический урон монстров увеличен на 25%. Качество картографирования снижено на 25%.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 Видел, как она ласточкой протаранила пару экранов и мячиком отскочила от каменной стены. «Вспышка сзади! Дракон! Дракон явился!» Первое, что я сделал, таща на себя оглушенную черную баронессу, так это написал Бому, задав очень простой и очень важный вопрос, почему же изнеслав жив. Ответ пришел секунд через пять. «Я как раз успел усадить баронессу в капитанское кресло». «Он мертв. Погляди за корму!» — написал, но отправить не успел. Пришло еще одно сообщение от казначея. «Он жив, но он мертв. И знает это. Отсроченная смерть. Позже подробности. Держитесь там». «Вот прекрасно. Но почему мы никогда не можем сделать все как надо? Почему у нас все и всегда идет не по плану? Хорошо, что хотя бы морем не ошиблись. «Огненный шар за кормой! Дракон догоняет!»